о в глазах истинно римского аристократа, каковым несомненный был великий историк, даже щедрость Нерона в отношении тех, кто разделил с ним его ристалечные упражнения, дело порочное. Хотя здесь как раз Нерон упрёков жестоких не заслуживает. Намеренье проучить знать за пренебрежение к занятию управлением квадригой, конечно, присутствовало но форма была избрана самая мягкая тем более что он искренне полагал своё новое занятие делом достойным и привлекая к нему иных людей никак не мог считать что унижает тем самым их человеческое достоинство более того скоро выяснилось что щедроты эти многих и многих явно привлекли поэтому когда нерону чередил игры получившие название ювеналий то есть юношеских. То нашлось очень много желающих принять в них участие. Это празднество проводилось под покровительством древнеримской богини Ювенты, юности. Она была богиней римской молодёжи, которая предстояла идти в легионы, и потому её культ был связан и с воинским искусством. Поводом к проведению Ювеналий прослужил древний семейный праздник Кремль, посвящённый первому обритью бороды. Согласно сообщению Светония, о сбритии бороды Нерону к своему несчастью нечаянно напомнила его тётушка Домиция. Её он посетил, когда она лежала, страдая запором. Старуха погладила, как обычно, пушок на его щеках и сказала ласково: "Увидеть бы мне вот эту бороду остриженной, а там и помиреть можно". А он, обратясь к друзьям, насмешливо сказал, что острижёт её хоть сейчас и велел врачам дать больному слабительного с высшей меры. Она ещё не скончалась, как он уже вступил в её наследство, скрыв завещание, чтобы ничего не упустить из рук.